Лиза слабо вспыхнула. Насмешка, обида послышалась ей в этом восклицании, но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвар полный тут не оставил ее в покое, подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство. Сильно и болезненно забилось сердце у Лизы. Она едва переломила себя. Едва усидела на месте, ей казалось, что Варвар Павловна все знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью, ее Гидеоновский заговорил с Варварой Палной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за ней. Эту женщину, думала она, любил он. Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком она боялась потерять власть над собой она чувствовала что голова у нее тихо кружилась. марья дмитна заговорила о музыке я слышала моя милая начала она вы удивительный виртуозг. — я давно не играла возразила варвар павловна немедленно садясь за фортепьяно, и бойко пробежала пальцами по клавишам прикажете сделайте одолжение Варвара Пална мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. В ней было очень много силы и проворства. Герц Генрих немецкий композитор, автор популярных в XIX веке фортепианных произведений. "Сильфида", воскликнул Гедеоновский. "Необыкновенно", подтвердила Мария Дмитриевна. — "Ну, Варвар Пална"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 Лиза поняла значение этой улыбки, но ей было не до того. И молодой, повторила Варвара Пауна, слегка модулируя из тона в тон. 28 лет и самый счастливый наружности. — Анжан-ом а компли, помилуйте, превосходный молодой человек французский. Образцовый, можно сказать, юноша, заметил Гедеоновский.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 Лючия для Мермур — опера итальянского композитора Гаэтана Доницетти. Ария из лучи и с ударениями на чувствительных нотках очень растрогала Марию Дмитриевну. «Какая душа!» — проговорила она в полголоса Гедеоновскому. «Сильфида!» — повторил Гедеоновский и поднял глаза к небу. Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Палной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядела на нее. Варвар Пална сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею. Зато марь Дмитриевна стала еще ласковее со своей гости, невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна ни на одну Варвару палну не глядела, она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней.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 После обеда оказалось, что Варвар Павловна — большая любительница преферанса. Мария Дмитриевна это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя, какой же, однако, дурак должен быть Федор Иванович, не умел такую женщину понять. Она села играть в карты с нею и Гидеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нету, что у ней должно быть болит голова. Да, у нее ужасно, голова болит, промолвила Мария Дмитриевна, обращаясь к Варваре Пауне и закатывая глаза. У меня самой такие бывают мигрени. Скажите, возразила Варвара Пауна. Лиза вошла в теткину комнату и вознеможение опустилась на стул. Марф Тимофеевна долго молча смотрела на нее, тихонько стала перед нею на колени и начала все так же молча целовать попеременно ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела и заплакала, но не подняла Марфа Тимофеевна, не отняла своих рук. Она чувствовала, что не имеет права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние, участие и спросить у ней прощения за вчерашнее. И Марфа Тимофеевна...